Генри бросил чемодан на пол и, казалось, готов был ринуться на Паркера и вытрясти из него ответ, но тут вмешалась Леонсия. «Скажи ему», — посоветовала она, — «сказать ему?» «Зачем же? Я лучше покажу ему. Эй, подите сюда!» Генри вошел в библиотеку, положил чемодан на письменный стол и начал отпирать его. «Слушайте, господин Коммердинер». «У нас настоящее, что ни на есть самое важное дело, к мистеру Моргану. Мы приехали спасти его, вытащить из беды. Мы привезли ему миллионы вот здесь, в этом чемодане». Паркер, который до сих пор слушал с холодным, осуждающим видом, при последних словах испуганно попятился. «Эти странные гости — либо сумасшедшие, либо хитрые злоумышленники. Ведь в эту самую минуту, пока они удерживают его тут своими баснями о миллионах...» «Их соучастники, может быть, уже очистили весь верхний этаж. Что же до чемодана, то, может, в нем и динамит. Кто его знает? Стой!» И прежде чем Паркер успел выскочить из комнаты, Генри схватил его за шиворот и повернул лицом к столу. Другой рукой Генри приподнял крышку чемодана, и глазам Паркера предстала груда нешлифованных драгоценных камней. Паркер был близок к обмороку, Но Генри совсем неверно истолковал причину его волнения. «Надеюсь, я убедил вас?» — торжествующе спросил Генри. «А теперь будьте славным малым и дайте мне номер телефона». «Присядьте, пожалуйста, сэр, и вы, сударыня!» — пробормотал Паркер, почтительно кланяясь и весьма удачно сумев взять себя в руки. «Присядьте, пожалуйста. Я оставил номер телефона мистера Моргана в его спальне!» Он записал мне его сегодня утром, когда я помогал ему одеваться, и я сию минуту вам его принесу, а пока присядьте, пожалуйста. Выйдя за дверь библиотеки, Паркер вновь обрел ясность ума и тотчас проявил необычайную деловитость и распорядительность. Поставив младшего швейцару у парадного хода, а старшего у двери в библиотеку, Он разослал остальных слуг обследовать комнаты верхнего этажа, посмотреть, не прячутся ли там сообщники этих преступников. Сам же по телефону из буфетной вызвал ближайший полицейский участок. «Да, сэр», — повторил он в ответ на вопрос дежурного сержанта. — Это либо двое сумасшедших, либо двое преступников. Пожалуйста, сэр, пришлите немедленно полицейскую карету с охраной. Я еще не знаю, какие страшные преступления, быть может, сейчас совершаются под крышей этого дома.